«Больше не нашел», – произнес Жак, молодой парнишка, свалив в кучу хворост, который притащил. «Там еще одно бревно старое есть, ну, вроде как трухлявая малость». «Тащи», – кивнул гурт, подкладывая мелкие веточки в разгорающийся костер. «Трухлявая тоже хорошо, дольше тлеть будет». Молодой воин кивнул и снова скрылся в темноте. Остальные сидели вокруг костерка и занимались своими делами. Вар чистил меч, бил в десятый раз перебирал припасы, а Рум по своему обыкновению продолжал ворчать. «Может, он действительно тут не вылезет?» – пробормотал он. «Тогда что делать будем?» «Вон ту козью гору обойдем, и через туманный перевал в империю выходить будем», – махнул в сторону гурт. Вот то только после того, как маг наш дышать перестанет. Носишься с ним, как с маленьким», – недовольно пробормотал Рум. «А он головы, что яблоки спелые, срывал с людей». Ты видел, что он в том лагере творил? Сначала обезглавленных в твари обратил и в засаду заложил, а потом всех мертвых воинов Цаторских заставил на собственные копья сесть. Нормальный человек такое творить не будет. А призраки? Тут Рум от воспоминаний передернул плечами и начал говорить тише, словно маг под землей мог его услышать. У меня, когда он их зовет, словно сердце кто ледяной рукой сжимает. А потом, когда до ветра хожу, моча черная, как глаза у него. А что на заставе было? Уж сколько я повидал, но чудом в штаны не наложил, когда он морок на лагерь наводил. Болтал бы ты поменьше. Вмешался вар, продолжая водить точильным камнем по кромке меча. Глядишь, проживешь подольше. А что я? Тут же возмутился воин. Я со всеми на равных бился. Я не за то говорю, что маг наш плохой. Я за то, что если ему надо будет, он нас тоже в расход пустит. — А ты еще не понял, что тут плохих или хороших нету? — спросил Гурт, оторвав взгляд от разгорающегося пламени костра. — На войне вообще ни хороших, ни плохих нет. — А если уж понадобится для дела, — кивнул словам десятника Вар, — то я сам под нож лягу, лишь бы сук Саторских и завести побольше. — Да вы себя послушайте! — недовольно всплеснул руками Рум. — С чего вы помирать собрались? — Война, дело... — Да кто вам вообще сказал, что тут война? То, что Сатория в нашей земле рвется, это еще не война. Это на границе конфликт. — Конфликт, — кивнул мол, молчавший до этого бил. Десять тысяч рыл конфликтовать пришли. — Всяко бывает, — насупился Рум. — Но то, что маг этот говорит, мол, со всех сторон империю атакуют, это вилами по воде писано. — Тебе, мага, слова мало? — хмуро поинтересовался Гурт. — Тогда вот тебе мое слово. — Ущелье это наша земля. Ты присягу императору давал, жизнью и душой клялся, что земли империи хранить будешь, не жалея себя. Так что... А я от клятвы своей не отрекаюсь. Я вам о другом толкую. К нашим надо выходить. И от мага этого подальше держаться. Не унимался Рум. Он в свою тьму смотрит и кровь, как водицу льет. А как прижмет его, он нас в расход пустит. А я живым еще империи послужить хочу, а не умертвим тупым, как наши. В этот миг Вар резко вскинул руку и повернулся в сторону небольшого холмика, из которого торчала трубка. «Показалось», — расслабившись, произнес десятник. «Дышит». В следующий миг холм приподнялся, и из него показалась голова, плечи и руки мака. Спустя несколько секунд он, откашливаясь, выполз из ямы. Постанивая от боли, дрожа от холода, он подошел к костру, на ходу стряхивая себя пыль и комки земли. Как оно!» Кивнул Бил, всматриваясь в перемазанное лицо парня. От, — от, Отбился. Кивнул подмастерье, едва попадая зубом на зуб. — Яма остыла быстро. Думал, замерзну насмерть. Луна полоборота по небу сделала. Произнес Гурт, кинув взгляд на небосвод, усыпанный звездами. Мы уж за худое думать начали. Мах тот темный, может и мастер. Отхлебнув теплого супа, согретого на расходящемся костре, парень начал рассказывать. — Ну, в ритуалистике ноль полный. Он меня, проклянусь, по-старому пытался. А проклятия старые все на тех, кто по земле ходит. — Потому ты в землю зарылся, — догадался вар. — Мертвого изображал. — И да, и нет. Для проклятия мертвый, а для поисковых заклинаний меня не существует. Нет и все. Макс сделал еще несколько больших глотков и продолжил. После третьего ритуала он, видимо, глаз совсем извел. Четвертое заклинание он пытался без ритуала сделать. Только ничего не вышло у него. Я успел глаз в гной обратить, пока он заклинание на поиск сделать пытался. Воины переглянулись. — Так, значит, вышло все? — спросил Бил. Вышло, — кивнул подмастерье. Завтра с утра в путь с надеждой поинтересовался Гурт. К заставе, приходя в себя, кивнул Мак. Вар продолжил точить меч, а Бил решил поставить кашу еще раз, видя, как быстро умял остатки подмастерья. Гурт продолжил постепенно подкладывать ветки, и только Рум больше не произнес ни слова, разве что несколько раз кинул встревоженный взгляд на мага.